Глава третья. «Лосось играет тушь». Только мы с ней рано радовались. Хотя меня дома никто даже и не ругал. Правда, папа промолчал всю дорогу, но к такому я уже привыкла, он часто молчит. Перед обедом бабушка шепнула мне. «Я тоже в детстве дралась, заслужил, значит». Хотя я ещё ничего не успела ей рассказать. Значит, она и в самом деле всегда на моей стороне. Сама так говорила. А дедушка только старательно закрывался газетой. Как будто я не догадаюсь, что он за ней с осмех у помирает. Я уж думала, что самое плохое 1 сентября в жизни осталось в прошлом. Но на следующий день мальчишки подрались. Те самые, новенькие, Никита с Генрихом. И я даже не заметила из-за чего, потому что на переменах люблю уходить в дальнюю рекреацию, где растёт пальма. Не настоящая, конечно, а в катке. Маленькая такая, но очень лохматая. Я зову её Верой. Вовсе не потому, что такое же имя у моей мамы. А не знаю почему. Вера меня ждёт, я это чувствую. А тут ей целое лето пришлось одной в кадки сидеть. И вчера я не успела к ней забежать из-за этих дураков. Она прямо паниковала за время разлуки, и мне стало её так жалко. Я сбегала к Коле за водичкой, смочила платок и умыла все длинные листики. На них столько пыли было, просто ужас. Пришлось платок потом выкинуть. Он бы в жизни не оттирался. Влажные салфетки я для Веры не стала использовать. Вдруг у них какая-нибудь химия. И пока я умывала свою пальму, у меня песенка родилась. Лосось играет туш и принимает душ. Его сжирает уж. Лосось-лосось, пока. Лосось. Дурацкая, конечно, песенка, но мативчик такой весёлый получился. И мы с Верой очень даже лихо станцевали. А потом я ей всё-всё рассказала, что случилось за лето. И про Серёжку, и про обрыв, и про папу. Вере можно, она же не выдаст. И она жалеет меня. Тихонько так шепчет об этом. Но я слышу. В общем, пока мы с Верой шептались, эти двое ухитрились сцепиться. Когда звонок прозвенел, и я в класс прибежала, Лилия Анатольевна уже держала по мальчишке в каждой руке. За шкирку, как котят. Но это были очень злые котята. Они шипели друг на друга и пытались пнуть через Лилию Анатольевну. Я бы на её месте взяла, да и стукнула их лбами. Сразу обвисли бы. Только у нашей учительницы терпения побольше, чем у меня. Хотя сил у неё хватило бы. Она вообще у нас очень спортивная. Молодая и всегда ходит в брюках. В них же удобнее в драку влезть. А у нас в классе постоянно кто-то дерётся. Лилия Анатольевна считает, мы такие задиристые, потому что все родились в год огненной собаки. А щенки же любят пустить зубки в ход. Что с нами поделаешь? Но Лилия Анатольевна знала, что делать. Она их усадила в разные концы класса. Генриха прямо передо мной, на первую парту, чтобы под наблюдением был. Только я видела одну его спину. Это была очень сердитая спина. Он весь нахухлился, и то и дело подёргивался, как будто продолжал драться. Может, и с Никитой творилось то же самое, но я к нему не оборачивалась. А Генрих уже на следующем уроке повернулся ко мне. У тебя простой карандаш есть? Одолжи, пожалуйста. Никто из наших пацанов не мог сказать: "Одолжи". Любой потребовал бы: "Дай". Похоже, этот Генрих вообще не такой, как все. Даже имя у него странное. Ей эти конфеты с лакрицией, и говорит вежливо. Лицо у него всё ещё красным было. Он и вчера трозовым был, а тут вообще как помидор. Видно, Никита здорово его повозил. У меня полный пенал карандашей, потому что в первом классе я их постоянно теряла. И бабушка стала класть мне с запасом. Я Генриха выручила, конечно. Он поблагодарил и улыбнулся. А потом у него рот как-то сразу на бакс ехал. Он быстро отвернулся от меня и уткнулся в свою тетрадь. А я не выдержала и глянула через плечо. Ну, конечно. Никита прямо сверлил меня взглядом, как будто я ему уже чем-то обязана, если мы шоколад вместе ели. Хотя и шоколадка-то моя была, а не его. Я скорчила рожу и больше на белобрысова не смотрела. Но у Лерки на перемене всё-таки спросила, из-за чего они подрались. Она скривилась. Да этот Генрих дурак какой-то. Специально, что ли, Никиту дразнит? И ходит перед ним, и ходит. Просто ходит, уточнила я. А что, там запретная зона какая-то? Почему он не имеет права ходить? У неё опять по лягушачьей выкатились глаза. Но он же бесит, Никиту, чего нарываться? Мало ли кто меня бесит, пробормотала я. Никита его оттолкнул, а Генрих ещё и засмеялся. А ты хотела, чтобы он расплакался? Мы с девчонками решили, что Генрих этот... мазохист. Ему нравится, когда его бьют. Кому-то может нравиться такое? В жизни не поверю. Но недели через 2 я и сама начала в это верить, потому что каждую перемену Генрих упорно шёл к Никите, как Як к своей пальме. Ну она-то меня не била и даже наоборот очень внимательно слушала. "Знаешь", сказала я Вере. "С ним правда что-то не так. Вчера он к нам с дедушкой пристроился и прямо до нашего дома дошёл". А мы с дедушкой любим вдвоём гулять. Я ему рассказываю, что в школе произошло, потом ещё раз бабушке, а тут Генрих с нами потащился. Думаю, Вера поняла. Я же не из-за того раззядлы, что он с нами пошёл. Но Генрих всю дорогу делал вид, будто меня тут вообще нет, и он беседует только с дедушкой, на равных, взрослым таким противным тоном. А вы что, каждый день будете Алю встречать? Она одна не найдёт дорогу. Найду, огрознолась я, но Генрих сделал вид, что не расслышал. Я опять прицепился к дедушке. Вы не думаете, что её пора приучать к самостоятельности? Мой самый лучший дедушка улыбнулся. Аля вполне самостоятельный человек и дорогу, конечно, найдёт. Но мне очень приятно прогуляться с моей прекрасной внучкой. Я его тут же чуть не расцеловала. Если бы не этот Генрих, точно расцеловала бы, такой он хороший. На самом-то деле, дедушка встречал меня не только потому, что ему это нравилось. Это всё из-за бабушки. Ей мерещилось, будто за каждым кустом прячется маньяк и поджидает именно меня. "Разве сегодня девочку можно выпустить за порог?" восклицала она, делая раковые глаза. "Это безумие, её тут же украдут". И я, честно говоря, ей верила. У меня ведь очень красивая мама. Вдруг и во мне что-то такое проглядывает? В зеркале правда пока ничего такого не видно. Но бывает же, как после душа, когда пар уходит и проступает отражение, И хоть ещё не видно чётко, но уже можно догадаться, какое лицо вот-вот появится. Иногда в ванной мне мерещится, что за моей спиной стоит мама и вытирает мне полотенцем волосы. И это до того приятно, что у меня закрываются глаза. Или я сама их закрываю, чтобы это представить. Это не очень-то просто, ведь на самом деле такого никогда не было. Но примерно раз в 3 месяца мама на самом деле приходит ко мне. Она всегда приносит какую-нибудь взрослую книгу мне в подарок. Не очень-то интересную и сильно потрёпанную. Зато на ней обязательно есть надпись: "Моей ненаглядной Сашеньке от мамы". Наверное, она забывает, что уже писала это, или специально пишет одно и то же. Я как-то не решаюсь спросить. А мама никогда не расспрашивает о моей жизни. Может, ей не интересно? Зато собственное детство она часто вспоминает. Только все её рассказы, как она носилась по дворам, играя в казаки-разбойники, сильно смахивают на фантастику. Красив в городе может быть безопасно до того, что детям разрешают бегать одним до позднего вечера. В моей гимназии мама ни разу не была, потому что папа запретил ей. Наверное, чем-то страшным пригрозил. Может, прорычал: "Колову откручу". Но меня он так кричал однажды, когда я захотела на его компьютере поиграть и чуть не уничтожила какой-то важный файл. Но я тогда маленькая была, даже в школу не ходила, и папа, конечно, пожалел меня. А маму жалеть не стал, бо я знаю. Он её ненавидит, потому что слишком любил, так бабушка мне объяснила. Ой, да не хочу я больше об этом думать. Лучше лосось играет туш и принимает душ. Лосось, лосось. Пока лосось. Стоило мне девчонкам спеть эту песенку, как на следующий день у нас уже весь класс под неё отплясывал на переменках. А Лилия Анатольевна через пару дней призналась, что тоже не может отвязаться от моего лосося, и у неё уже дочки распевают эту ерунду. Только муж пока держится. Аля это хит, объявила она перед всем классом. Но это она не всерьёз, конечно, сказала. Я же не идиотка. Лилия Анатольевна нам Пушкина читает, а тут лосось. Только все почему-то продолжали напевать этого лосося, и даже из других классов ребята подхватили. Наверное, это какое-то массовое безумие или лососёвая эпидемия началась. Мне даже немножко стыдно было, что все, по-моему, лососю с ума сходят. Если бы я какой-то нормальности шеок сочинила другое дело. Но уже сентябрь кончался, а я то и дело слышала Пока лосось. Ужас. Вот так и войду в историю литературы как автор полного бреда. А самым противным было то, что из-за моей песенки Генрих чуть ли не каждый день получал по башке. Я не знаю, что у него в этой самой башке, но на переменах он находил Никиту и начинал извиваться перед ним. Лосось играет тушь. Тот прямо зверел и набрасывался на него с кулаками. хотя на лососе Генрих в такие минуты вообще не походил, скорее уж на ну, угря. Но Никити было как-то фиолетово. А вот почему Генриху никак не надоедало ходить битым? Зачем он дразнил зверя? Это мой дедушка так сказал, увидев, как я грызу ногти. Не дразни зверя. И я догадалась, что он бабушку имеет в виду. Хотя на самом деле она никакой не зверь. Да и Никитка тоже, он мне вчера даже помог математику решить. Его Лилия Анатольевна на время контрольной на первую парту присадила. звуку от меня. И, наверное, он заметил, что я уже плакать собираюсь. Хотя, может, я и не расплакалась бы, но очень хотелось. Потому что ни одно задание не решалось. И тут Лилия Анатольевна вызвали к директору, а мы остались одни. Я даже сообразить не успела, а Никита уже сунул мне свою тетрадь. Списывай скорей. Ну я не стала отказываться от такого подарка судьбы. Нет, я, конечно, знаю, что списывать нехорошо и всё такое, но получить двойку ведь ещё хуже. Это я к чему? Никита вовсе не чудовище какое-то. И всё же Генриха он уже несколько раз так побил, что я его самого чуть не убила. Пкнуло, что точно. А Никитка уставился на меня. Ты чего? За этого лосося заступаешься? Он не лосось, заорала я. Он такой же пацан, как и ты. А песню эту идиотскую вообще я сочинила. Ты можешь и меня побьёшь. Никита с таким ужасом замотал головой, как будто я прямо уговаривала его врезать мне. Ты же меня не достаёшь? пробормотал он. «А Генрих что тебе сделал? Он просто поёт. Не нравится — не слушай». «Так а он...» «Каждый имеет право на свою песню». Все даже замолчали, когда я выкрикнула это. А за моей спиной неожиданно раздался насмешливый голос нашей учительницы. «Делакруа. Свобода, ведущая народ». Я вообще не поняла, о чём это она. Уже потом бабушка показала мне эту картину, которая нашей учительнице вспомнилась от того, что я так орала. Но Лилия Анатольевна добавила уже более понятное. Никита Зыков, пойдём со мной к директору. Мы так ахнули всем классом. Такого ещё не было, чтобы наша любимая учительница жаловалась директору на кого-то из нас. А Никита хоть и всего месяц, но был же одним из нас. Он-то, конечно, ещё не знал, что Лилия Анатольевна не стукачка, и потому не удивился. Только побледнел весь. Я и так сначала его кроликом называла, а сейчас он вообще белый-белый сделался. но не стал ни оправдываться, ни упрашивать её. А мы так обалдели, что тоже не издали ни звука, пока они не спустились по лестнице. «Ой, выгонят его!» — вздохнул кто-то за моей спиной. «У нас же самая сильная гимназия в городе!» «А это тут при чём?» «Так нельзя драться!» «Ага, типа в других школах разрешают!» Почему-то я даже не узнавала голоса, как будто попала в какой-то другой мир. И здесь все были только похожи на моих друзей». И нашу Лилию Анатольевну подменили злодейкой-двойником, а как вернуться в свой знакомый мир, я не представляла. И вдруг я побежала. Сама не поняла куда, но только в первый момент, а потом обнаружила, что несусь к кабинету директора. И за мной весь наш класс. Когда я поняла, от чего позади такой топот и оглянулась, почему-то опять услышала голос Лили Анатольевны, хотя её здесь не было. Свобода ведущая народ. Но я их не вила за собой, не звала. Зачем они побежали? И теперь их ведьня остановить? Так мы всей толпой и ворвались в кабинет директора. Её секретарша даже со стула не успела вскочить, а мы уже пронеслись мимо. Кабинет у нашей директрисы большой, но с нами он сразу и сделался маленьким. Меня так вжали в длинный стол те, кто напирал сзади, я чуть не легла на него животом. Может, поэтому я не сразу и заметила, что здесь ещё находилась незнакомая женщина с круглым розовым лицом. На кого-то она была очень похожа. И тут Генрих вскрикнул: Мама, что ты здесь делаешь? Но ей не надо было ничего говорить. Мы все сразу поняли, зачем мама Генриха пришла к директору гимназии. И почему Лили Анатольевне пришлось привести Никиту. "Стукач!" вдруг выкрикнул кто-то из мальчишек. И они начали выскакивать из кабинета, словно не хотели дышать одним воздухом с Генрихом. Они убегали, а я не знала, что мне делать: то ли удрать со всеми вместе, то ли остаться. Если убежать сейчас, зачем мы вообще сюда примчались?» И я выпалила. «Они оба виноваты. Генрих сам нарывается, доводит Никитку. Но это не значит, что его надо бить. Никита не имеет права. А ты...» Мне захотелось толкнуть Генриха в грудь. «Не должен был жаловаться. Сами разобрались бы». «Аля выйдя из кабинета немедленно», произнесла директор каким-то металлическим голосом. «Я так удивилась, что ей известно мое имя. Даже очнулась. И пулей вылетела в коридор». Так сразу стало страшно. Сдурела я, что ли? Генрих выскочил следом за мной. Мне нисколько не хотелось с ним разговаривать, но он схватил меня за руку. Ты сама сказала, что я имею право на песню. Это моя песня, зарычала я и вырвала руку. Я тебе её не дарила, потому что ты полный идиот. Ты что, сам не понимаешь? Он же будет бить тебя каждый раз, как ты к нему полезешь. Он опустил голову и даже плечи у него как-то съёжились. Я сразу замолчала. Так вдруг стало жалко его. А как мне ещё с ним подружиться? пробормотал Генрих. Он же вообще не замечает меня. И тут в коридор ворвалась Лерка. Увидев нас, она бешено замахала руками и завопила так, что даже звонок, зазвучавший в тот же момент, не заглушил её. Скорей, Генрих, они там твою куртку! Я так и не смогла рассказать дедушке, что мальчишки по очереди потоптались на красивой куртке Генриха, а потом ещё и помочились на неё. Просто язык не повернулся. Только с бабушкой я поделилась перед сном. Она ведь тоже женщина, и с ней можно говорить о всяких стыдных вещах. Но я пожалела, что сказала бабушке, ведь ей прямо плохо стало от моих слов, и мне нисколько не полегчало от этого признания. Так что лучше было и не говорить. Я даже представить не могла, как после такого снова идти в класс. А Генрих утром уже не пришёл в школу, и я его больше не видела. Хотя, как говорит дедушка, жизнь длинная, Может, мы все ещё и встретимся?